Передать все батареи нашего полка танковым частям Ваша батарея уходит в распоряжение полковника д Полковника Дея? Да, полковника Дея Нас извлекут из-под обломка Поднимут на руки каркас И залпы башен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 Но мне он казался намного моложе. щупленький, тощенький, в гимнастёрке, свисавший словно ее повесили на самодельную проволочную вешалку. А ведь башнер, в неописуемой тесноте на ходу танка должен заряжать пушку пят килограммовыми снарядами, чаще всего доставая их из металлических чемоданов, расположенных под ногами.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 служило делу восстановления справедливости. Но холодное серое утро не предвещало ничего хорошего. Даже день накануне включил тумблер суеверия, приготовив экипаж к самому худшему. Мы мирно обедали внутри танка, когда болванка на излете черкнула по касательную нашу башню. Глушило нас здорово.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 «Если завтра у Толи не будет сапог, я обую его в отличные сапоги капитана Барановского. Добро у него тоже сорок шестой размер». Капитана возмутил ультиматум лейтенанта. Он проворчал что-то о разгильдяйстве и тщетности надежд этих наглых командиров, сидящих в танках, на то, что им сойдет с рук любое нарушение дисциплины и субординации.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 <погостить>, что сына больше не вернется И не приедет погостить Вглубь заплачет мать-старушка Слезу рукой смахнет отец И дорогой Ты, дорогая, не узнает, какой танкиста был конец. И будет карточка пылиться на полке боже утепших книг. say for